Глава вторая. Геллер для разговора пригласил Нию к себе в тайную канцелярию, причём в 9 часов утра, самого начала работы. Это было странно, так как приемы в канцелярии начинались после обеда, и это было известно всем. Но Нии было не до странности приглашения. Она радовалась самой возможности увидеть Геллера и поговорить с ним. Ния чувствовала себя виноватой перед мужчиной и хотела извиниться, независимо от того, в обиде он или нет. Поэтому сразу после завтрака Ния велела заложить коляску и отправилась навстречу с Геллером. Как раз перед завтраком она получила приглашение во дворец на торжественный прием и. Оно было на два лица. Тиана за столом не было, она вообще редко выходила к столу. Но не знала, что такие приглашения рассылаются каждому члену семьи отдельно. Так что Тиана тоже должна была получить его. Но вот вторая строчка о сопровождающем лице мужского пола её смутила. Вначале она озадачилась, а потом сразу подумала о Гэлэри. Что если им прийти на приём? вдвоём. Всё-таки протокол дворца предполагал свои правила, и Ния не и собиралась им противоречить. Она спокойно доехала до канцелярии, но тут начались неожиданности. Во-первых, Геллер уже ожидал её на улице у своего мобиля. Таких механизмов в столице было не так много, и неподалёку от него уже толпились мальчишки, обсуждающие это чудо и тыкающие в него пальцем. А во-вторых, Гелер повёл себя так, как будто они и не ссорились. Ни ей не сбегало, и вообще у них не происходило ничего особенного. Лишь только коляска не остановилась, Гелер, бросив ей коротко: "Здравствуй", быстро повёл её к мобилю. "Молчи, сейчас всё объясню". торопливо произнес он, усаживая ее на переднее сиденье. Ния впервые так близко видела мобиль и ни разу не ездила на нем, несмотря на уже долгое проживание в столице. Ну, не приходилось, поэтому она с интересом, но ну и некоторой опаской рассматривала магическую повозку. Гилар между тем активировал кристаллы двигателей и мобиль плавно двинулся с места. Гилар, куда мы едем? Немного растерянно спросила Ния. Сейчас узнаешь, таинственно ответил тот. Не при тихво. Как-то теперь начать извиняться и просить прощения было не к месту. А ни что, уже помирились? Ния искосо взглянула на Гелра. Он ввёл мобиль с таким видом, как будто приготовил ей сюрприз. Да, собственно, такая встреча уже сюрприз для неё. Гелр. Послушай, всё же начала она. Я хотела извиниться. Мы не очень хорошо расстались. Мы не расстались, чётко отрубил Геллер. И вообще не. Забудь об этом недоразумении и не мучайся. Ну, уехала раньше и уехала. Значит, у тебя были причины. Я не в обиде, открыто улыбнулся Геллер. У меня к тебе другое дело. А я говорил Нике, что Геллер отличный мужик, проявился на заднем сиденье Мир. Ох, здорово, хоть на мобиле прокатимся! восторженно заорал он. Привет, Мир, дружески кивнул ему Геллер, и мобиль остановился. Всё, приехали! разочарованно поджал губы Призрак, но тот же исчез. Заметил подходивших магов. Мобиль остановился недалеко от рамки стационарного портала. Она была огорожена невысоким каменным заборчиком, который имел два широких противоположных прогала для въезда и выезда экипажей. У прогалов с каждой стороны дежурили гвардейцы и маги. Для их отдыха рядом поставили небольшой домик. Маги подошли к мобилю и поприветствовав Гелора, пропустили их к порталу. Мобиль плавно въехал на площадку между гранями портала. Мы едем в печь, сказал Геллер, видя, что Ния волнуется. Опять замелькали разноцветные символы на колоннах, потянулись нити силы, пространство между колоннами затянуло плотным молочным туманом. Ния такое уже видела в старице. А когда туман рассеялся, мобиль оказался уже на площади в Пече. Тебя снова послали в Веренцию? Неприятно удивилась Ния. Она рассчитывала больше никогда не встречаться с Софией, но быть в Пече и не увидеть младшую книжну невозможно. Нет, Ния, мы с тобой сейчас сразу переедем в Сторицу. Чтобы расторгнуть договор, мне посоветовали обратиться к настоятелю обители при Источнике. Без деда, без Андруса, удивилась Ния. А они не будут против? Князь знает, Андрус тоже. Они мне и посоветовали. Открыл секрет Гэлэр и отогнав мобиль подальше от портала, вышел сам и помог выйти не. Пойдём? Взяла его за руку ведьма, направляясь к порталу. Подожди, должен Андрус подойти. Мы договаривались. Объяснил Гэлэр, придерживая её. И действительно, им на встречу уже спешил младший сын Браслова. Ну, как вы Спросил он, здоровы из Гелором за руку, а ней целую в макушку. Помирились? Мы не ссорились, ответил Гелор. Просто у ней были дела, и она уехала раньше. Ней было приятно, что Гелор защищает её перед дядей, и в то же время стало стыдно за своё порывистое, почти истеричное поведение. Она придвинулась к Гелору, взяла его за руку и мягко пожала её, молчаливо выражая благодарность. Ну, тогда идите, напутствовал их Андрус. Да будьте осторожнее. Отец говорит, что они не с каждым готовы разговаривать, но если примут, то обязательно помогут. Понял. Спасибо, Андрус. Теперь, когда доступ к источнику был открыт, его координаты занесли во все стационарные порталы, и можно было попасть туда, минуя столицу. Гелэр назвал дежурным магом точку перехода, и через некоторое время Не с чувством узнавания оглядывала небольшую площадь в сторице. Да, именно сюда выкинула её тогда разовым порталом. Пока Гелэр тоже осматривался, Не подошла к источнику и провела рукой по его гранитному камню. Здравствуй. Здравствуй, дитя! Раздался в ее голове глуховатый голос. Ни и даже показалось, что голос улыбается, хотя бывает ли так? Разве ты разумен? Осторожно спросила она. Конечно, снисходительно подтвердил источник. Я ей творение божественных сущностей и разумен настолько, насколько разумны они. А почему ты со мной не разговаривал в прошлый раз? Потому что ты быстро сбежала. В тон ей ответил источник. Кстати, я даже не успела сказать тебе спасибо за освобождение от кровной привязки к роду Маричи. Да, ерунда. Махнула рукой Ния. Обычная родовая привязка. Любая сильная ведьма справилась бы. Вот именно сильная и не любая. Ворчлива прозни с источник. Но раз благодарности слушать не хочешь, говори, зачем пришли. Договор брачный надо расторгнуть. Вздохнула Ния. Не знаем как. Посоветовали спросить у старцев. Хрипло рассмеялся невидимый собеседник. Пусть подойдет твой мак и дотронется до моей кладки. Я хочу знать его мысли. Гелар! Позвала Ния. Источник просит тебя дотронуться до него, тогда он сможет помочь. Несколько смягчила она требования древнейшего артефакта. Источник разумен, тоже удивился Гелар. Не слышал раньше о таком, но все же Гелар встал рядом с ней и тоже положил руку на бортик колодца. Судя по всему, разговаривать с магом Источник не пожелал, потому что Гелар... подержав на нём руку, недоумённо посмотрел на неё и мол, зачем, и убрал руку. Зато в голове Нии вновь раздался глуховатый голос. Ну что же, дитя, мне понятно ваша проблема, и она связана с моим положением. Идите в обитель, там вам помогут. А почему нельзя просто отменить, как все другие договоры, как договор деда? Здесь другая ситуация. Одна из сторон, конкретно твой маг, не находился в поле моего действия, вернее, находился На расторжение договора он в тот момент не желал, а другом думал. А сейчас я не могу отменить договор, потому что вторая сторона, младшая книжна, категорически против и защитила бумаги твоей крови, девочка. Против твоей крови моя магия не пойдёт. Не бойся, дитя, вам помогут. Прошелестело где-то уже на краю слышимости и не обернулась к спутнику. Гелор, нам нужно в обитель. Источник обещает, что они помогут. Он сам сказал, он с тобой разговаривает, насторожился Гелор. "Да", просто ответила. "Представляешь? Он сказал мне спасибо". "Ну, слава богине", шутливо завёл глаза вверх Гелор. Теперь они двинулись к обители. В прошлый раз не даже не заметила её, занятая своим освобождением, но теперь увидела, что через площадь напротив портала высится небольшая башенка, окружённая толстой каменной стеной. Гелор резко постучал в ворота, и они неожиданно быстро и бесшумно открылись. Входите, страждущие. Отец-настоятель готов вас принять, склонился в учтивом поклоне послушник. Гелор, продолжая держать Нию за руку, двинулся за молодым послушником, одновременно оглядываясь вокруг. Стена, которая окружала башенку, была живым строением. Из нее выходили многочисленные двери, и, как понял Геллер, внутри были кельи, потому что ширина стены была недостаточная для полноценных комнат. Вскоре они остановились перед высокой черной дверью, единственной среди других, и Геллер смог убедиться в своих догадках. Они вошли в комнату келью с очень простой аскетичной обстановкой. Навстречу им шагнул могучий старик высокого роста, с седой каской до пояса и с сильными надтруженными руками. Я ждал вас, дети мои, – с улыбкой произнес старик. Будьте нашими гостями. Но мы хотели только спросить. Залепетала нея. Вначале устройтесь, отдохните, а после обеда поговорим. Мы рады приветствовать у себя ведьму-освободительницу. Твоё имя, дитя, уже внесено в хроники источника. Да я ничего такого, растерялась нея. Её сильно смутила незаслуженная похвала. Ты сделала самое важное. Сняла кровную привязку источника к роду Марич. Эта привязка ограничивала доступ к источнику и сковывала его силы, а ведь источник должен получать разную информацию из мира, питая и насыщая магов, он одновременно набрал от каждого из них знания и опыт. И таким образом обогащал собственный. Источники нельзя изолировать от мира и друг от друга, они связаны и тесно взаимодействуют. К сожалению, уже несколько сот лет это правило нарушалось. Так что, детя, ты стал спасителем магии. Подобрыму улыбнулся старец. Но Разве не было до меня сильных магов или ведьм, способных на это? недоумённо воскликнула Ния, не желающая примерять титул спасителя. Не складывались условия, не возникало подходящих обстоятельств, пояснил наставник. Вот и ждали так долго. К сожалению, мы не можем ускорять или замедлять ход событий. Всё происходит в своё время. Ну, идите. Встретимся за обедом. День за послушником Нее и Геллор дошли до своей келии. Им выделили одну комнату на двоих, показывая этим, что хорошо представляет их взаимоотношения. Но Нее не обижалась. Все маги видят беременность, а сильные видят и родственные связи. Так что скрыт, что она носит ребёнка Геллора, не получится. А когда они остались одни, Геллор неожиданно начал тот разговор, к которому Нее готовилась дома. Ник Как я по тебе скучал, глупышка. Неужели ты не слышишь моего сердца? Слышу, гела. Прости меня, прошептала Нея, обхватывая своего мужчину за шею и отдавая сладкий поцелуй. Права, бабуля. Зачем мучить себя и мужчину, если уверена, что любишь его? Ты меня прости, ведьмочка, за то, что не смог убедить, доказать, что ты моя навсегда. Но всё ж ответь, ты больше не сбежишь. Нет. Несбегу, сглотнув твёрдый комок в горле, не я потянула из Гелора, обнимая и лаская его. Я очень виновата перед тобой, Гелор. Но этот месяц без тебя, без твоих глаз, без твоих рук, без твоей улыбки многое прояснили для меня. Нельзя убежать от самой себя. Я люблю тебя, Гелор Джокович. Делай с этим, что хочешь. Нея опустила голову, прислонившись лбом к плечу мужчины. А Гелор, распахнув руки, крепко обнял свою ведьмочку. Он покачивал её в объятиях, целовал в макушку. Ну, маленькая она очень, и шептал: "Я очень люблю тебя, Ния. Тебя и нашу маленькую дочку. Очень жду, когда у нас родится ещё одна ведьмочка, и обещаю сделать всё для нашего счастья. Мы с тобой поженимся, несмотря ни на какие запреты. Ты моя". Оба даже не заметили, как оказались на узкой кровати. Они сидели тесно прижавшись друг к другу, и Ния тихо рассказывала своему мужчине обо всех своих горестях и бедах, которые были и еще будут по ее предчувствию. Собственно, для этого и нужен мужчина, чтобы было кому пожаловаться в трудный момент, дошло до Нии, чтобы на его плечо можно было опереться, чтобы его руки могли поддержать. Даже самой сильной женщине нужен мужчина, но сильный мужчина, чтобы она могла доверять ему. Кажется, не нашла такого, или он её нашёл. Так в молчаливой ниге они просидели некоторое время, пока не раздался стук в дверь, и их не пригласили на обед. На удивление в трапезной, кроме них и старца, никого не было. Обед подали простой, но сытный и вкусный. Когда дежурный послушник унёс тарелки, старец откинулся на спинку скамьи и потребовал: "Говорите". Отец начал гелэр: "Не, моя любимая женщина, и у нас будет ребёнок. Но жениться я на ней не могу, так как связан брачным договором с бывшей княгиней Лазой Марич. Однако все другие договоры, заключённые ею, были отменены магией, кроме нашего. Что я должен сделать, чтобы решить этот вопрос? Значит, магия вашего договора продолжает действовать, задумчиво отметил наставник. А в договоре указано конкретно имя невесты. Нет, Невеста обозначена как младшая родственница княгини. Но насколько я знаю, других родственниц брачного возраста, кроме Софии, у княгини нет, пояснил Гелер. Ну как же, широко улыбнулся настоятель. А внучка князя, она тоже младшая родственница, и я, кажется, понимаю, что вам нужно сделать и почему. Почему? Не удержалась Ния, которая пока не понимала ход мысли старца. "Магией и источника важно, чтобы королевство и княжество объединились", начал пояснять старец. "Король мечтает об этом", подтвердил Гелор. "Его отец мечтал, его дед тоже, ровно с тех пор, как источник переместился в княжество". "Но зачем теперь объединение?", не понимала Ния. "Ведь дед издал указ о свободном посещении источника. Нет препятствий и не надо разрешения". Это так, но этого мало, вновь заговорил наставник. Хроники говорят, что когда-то земли королевства и княжества были единым целым. Наш источник, который питает магией эти земли, мог находиться в любой точке, и его хватало на всех. Сейчас половина королевства испытывает недостаток магии. Стало рождаться меньше магов, а сильных магов и того меньше, задумчиво произнёс Гелор. Это как-то связано? Да, кивнул старец. Это тесно связано. Устанавливая границы, люди применяют защитную магию. Конечно, магия источника может преодолеть эти барьеры, но уже не в полном объеме, не свободно. Она задерживается здесь и образуется перекос. В княжестве магии много, в королевстве мало. Но это уже давно так. Опять не выдержала Ния. Уже много веков. Причем здесь договор Гелора? Вот и именно. Поднял вверх палец настоятель. Источнику надоело ждать, когда люди одумаются, и он принимает меры по-своему, подталкивает Земляк к объединению. Понятно. Паники головой нет. Значит, у нас ничего не выйдет. Договор нельзя расторгнуть, магии не даст. К сожалению, дитя, растормнуть этот договор нельзя, но его можно уточнить и этим изменить содержание. Улыбнулся настоятель. В договор Надо внести полное имя предполагаемой невесты. Например, Антони и Караджич. Но я не подданная княжества, растерялась нея. Зато ты внучка действующего князя, а только действующий правитель может вносить изменения в договор. А маги может принять или не принять эти изменения. Мне кажется, что маги из источника с нетерпением ждёт уточнений. Уже открыто улыбался настоятель, показывая, что визит окончен. И пора действовать. София спешила в кабинет князя, крепко держа свиток договора в руках. Он был гарантией ее безопасности, гарантией свободной жизни. После ареста сестры она выкрала договор из ее кабинета и теперь всегда держала его при себе. Даже сумела наложить защитные чары на крови этой деревенской ведьмы. Теперь прочитать договор или внести в него изменения не мог никто, кроме самой Софии. И той приблюдной нищенке, надо же, внучка князя. Три ха-ха! Во время она тогда при разговоре поцарапала этой простолединки руку, а она даже и не заметила. Но капелька эта крови все равно осталась на пластине ногтя у Софии. Потом она ее тщательно сняла и использовала. София все же достаточно умелый артефактор. Жаль, что не ведьма. Им такие фокусы даются на раз, но и София справилась тоже. Да, глупо тогда поступила Лайза, не вписав имя Софии в договор. Но ей казалось, что этим шагом она усыпит тревогу и сопротивление Геллера этому браку. Мол, это только предварительный договор, вон даже имя невесты не определено, и Геллер может не волноваться насчет быстрого брака. На самом деле Лайза хотела использовать ментальное принуждение по отношению к Геллеру сразу после знакомства. Но не получилось. Сама все испортила похищением Антонии. Геллер и Браслав кинулись на поиски и во дворце не бывали, а потом и вовсе Лезу свергли. И вот теперь София. Осталась договором, но без имени в нём, а это отличная лазейка для умных людей. И кажется, именно сейчас София услышит неприятные известия. Бра슬وف вызвал её к себе вместе с договором. Слегка запыхавшись, София открыла дверь приёмной князя. Сразу в глаза бросилась новая охрана из личного отряда князя. Никого из этих вояк София не знала. Ну, до да это Арестовывать ее не важно. Арестовать её ни за что, а поторговаться за свою судьбу она сможет. Упрямо мотнув головой, младшая княжна вошла в кабинет правителя. Вызывал Братлов. По родственному обратилась она к мужчине, смягчая таким образом прохладную встречу. Да, София. Сразу перешел к делу, князь. Мне нужен текст договора, который заключила Лайза с королем Радомиром. Я знаю, ты взяла его без разрешения, но пока в нем не было надобности, я тебя не тревожил. Однако... Сейчас надобность возникла. Он обернулся к дальнему углу кабинета, где в креслах сидели два человека, которых София вначале не заметила. Зато теперь поняла все и подосадовала на себя и на судьбу. Как бы она ни стремилась выбраться из ситуации с помолвкой достойно и без потерь, но не получалось. Спрятав поглубже раздражение и ненависть, София даже нашла в себе силы на приветствие. Рада видеть вас, Тес Герал. и тебя, ведьма Антония. Так что такое с нашим договором? В чём возникла надобность? Повернулась она сразу же к Браслову. Или тес Геллер желает ускорить помолвку? Она провоцировала, но на эту шпильку никто не повёлся. Геллер и Антония продолжали молчать, и Браслов спокойно пояснил: "Договор с королевством продолжает действовать, но возникли некоторые трудности". "Какие?" сделала заинтересованный вид София, хотя уже подозревала, что сейчас услышит. Ты со Софьей. Неожиданно вступил в разговор Геллер, обратившись к ней без титулов, по беренгийски. Ваша сестра сама составила договор с намерением вписать имя невесты во время помолвки, и она согласилась, что помолвка состоится только по моей просьбе, но в течение года, согласно договора, так вот. И я готов назвать имя невесты и вписать его в договор. Но для этого нужен сам договор. И Геллер требовательно протянул руку, сделав шаг в сторону Софии. София прижала свиток к груди и сделала шаг к двери. Она понимала, что имя будет вовсе не ее. Но лихорадочно искал способ выкрутиться. Имене невесты? спросила она. Имене невесты вас не касается, но это не вы. Небрежно ответил Геллер и потребовал договор. Нет! Яростно воспротивилась София. В договоре ясно сказано, что невеста младшая родственница княжеского рода. Она цеплялась за любую возможность избежать участи сестры, остаться в высшем слое аристократии, быть свободной и богатой любым способом. "Да", ответил на этот выпад браслав. "Есть такая оговорка, но, София, ты далеко не единственная младшая родственница Маречи. Я насчитал аж несколько девиц брачного возраста", заметил князь. "Каких это?" Не поверила София, никаких таких девиц она не знала. Пара-тройка двоюродных и троюродных сестёр у тебя наберётся. уточнил Браслов. Но поскольку старейшина Маричи любезно принял меня в род после вступления на престол, то и мои родственницы тоже входят в этот список. Браслов невольно бросил взгляд в сторону нее, и София с ненавистью проследила за ним. Ты не сделаешь этого, Браслов, затряслась головой София, отступая к двери. Теперь она хотела просто сбежать вместе с этим бесовским договором, пусть попрыгают потом. Мы слази, имели в виду именно меня. Ты, со София. Опять вступил Геллер. Я ведь сразу вас предупредил, что не намерен заключать договор с вами. А с кем? Взвилась Магесса. С этой деревенской ведьмой? Как низко вы пали, герцог Джокович. Подумаешь, героиня сняла повязку со источника, освободила пленников. Да кому они были нужны? Их не искали. А кого искали, Техлайс отпускала, подбрасывала себе в память. Зачем ей лишние проблемы? Но твою дочь, Браслов, она бы никогда не выпустила. Тиана была второй в очереди на престол сразу за тобой. Алая за никогда туры не была, чтобы отдавать своё чужому выродку. Выкрикнула София последнюю фразу и прикусила язык, поняв, что уже успела наговорить, да ещё и оскорбить князя, но слово вылетело. "Что?" грозно рыкнул Браслов, поднимаясь с места. "Не сметь оскорблять мою дочь!" Вот как ты отвечаешь на опеку. Ты выросла с моими сыновьями и все равно считаешь нас чужими, не просто чужими, а врагами. А я надеялся, ты поняла неправоту лаязов в отношении власти и людей. Нельзя считать себя богом на земле. Ошибся, значит. Ты такая же высокомерная стерва, только еще молодая. Жаль. Договор отдай, София, и можешь быть свободной, раз магия не считает тебя виновной, то и я не буду преследовать. Но во дворце. Тебе места больше нет. Освободи комнату к завтрашнему утру к княжескому содержанию. Ты тоже лишаешься. Возвращайся в родовое поместье или к любому из родственников, кто тебя примет. Отныне за всё в своей жизни ты будешь отвечать сама. На, подавись. Бросила София свиток на пол. Она уже поняла, что проиграла. Не было у неё ещё опыта и возможностей старшей сестры. Но ничего. Жизнь на этом не заканчивается. Софии вернётся во дворец, когда там не будет браслова. Мало ли что с князем может случиться. Магесса резко развернулась и выскочила из кабинета в порыве злости и отчаяния. Она в минуту потеряла все свои привилегии из-за решения князя изгнать её из дворца и лишить её княжеского содержания. Теперь она сможет جت только на гонорар Магессы, если найдёт достойную работу. Злость высушила слёзы, и из дворца через пару часов выезжала уже холоднокровная Магесса с непроницаемым выражением лица. Они все глупцы, если думают, что София держала из-за этот брак из-за этого мужчину. Да плевать ей на него и на брак тоже. Она хотела жить свободно. не думая о бытовых мелочах. Хотела не считать последние гроши в кошельке, а иметь то, что понравилось сразу и здесь. Хотела носить дорогую одежду и украшения, хотела путешествовать, хотела заниматься любимым делом, артефакторикой, не ограничивая свои запросы. Она хотела жить, а не выживать. И если для этого нужен был брак с герцогом, то почему бы и нет? А вот теперь ничего этого у Софии не будет. Где справедливость? Манда с досадой и сожалением произнёс браслов вслед девице. Как-то упустили мы с сыновьями девчонку. А маленькая была вполне симпатичной умной девочкой. Браслов поднял свиток и попытался его развернуть, но бумага не поддалась, а восковая печать, сохранявшая целостность свитка, покраснела. Это говорило о том, что дальнейшие действия приведут к уничтожению документа. А как на это ответят маги, вопрос. Гелер, попробуй ты. Обратился князь к будущему родственнику. Там есть твоё имя. Может быть, тебе откроется. Герциг Джокович тоже безуспешно попытался открыть свиток. Теперь оба мужчины обернулись к ней. Ведьмы, здесь была только она. Я попробую. Согласилась с ней на их молчаливую просьбу. Она спляла заклинание и со всей силы хотела пустить его на свиток, а тот вдруг совершенно свободно открылся в её руках сам. Нее Удивленно воскликнул Геллер: "Ты творишь чудеса, как фея, силы и желания. Сама не верю глазам", призналась Ния, но свиток развернула тщательно и положила его перед князем. "Итак", торжественно произнес князь, "сейчас, как только я внесу в текст имя Антония, вы станете женихом и невестой. Согласны? А там через неделю и свадьбу сотворим. Бояна поможет. Зайди к ней, дочка, она очень по тебе скучает." Князь Сел, взял в руки магическое перо и найдя место в тексте, начал выводить имя Антонио Нидич, потому что все документы у них были на эту фамилию. И удивительно, строчки договора сами расступились, пуская в текст новое дополнение. А когда князь поставил точку, магическая печать в конце страницы вспыхнула синим цветом, что означало договор исполнен.